Муниципальный жилой дом Москва, улица Шестая Кожуховская, 27 сентября, среда 9.08. Я кофе принес. Молодой наемник захлопнул за собой дверцу джипа и раскрыл пакет. Горячий. Спасибо. Кортес взял стаканчик и сделал большой глоток. Давненько я не занимался слежкой. Устал? Скучно, однако. Возвращать форму непросто. Кортес видел, что Артем шутит по инерции.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 «Но не забывай, что наш Сережа от разъяренного Масана увернулся. А это дорогого стоит». «Да уж, парень серьезный», — согласился Артем, — пробил его по базам. «Специалисты городком обеспечивали великим домам доступ в любые компьютерные базы челов, хоть налоговые, хоть полицейские, хоть российские, хоть китайские».